пределы помещичьей власти. Но еще в Древней Руси оба права, и полицейское, и хозяйственные, то есть и правонадзора, и суда, и право облагать крепостных работой или оброком, поставлены были в известные границы. Так, например, юрисдикция помещиков в 17 столетии ограничивалась лишь крестьянскими делами,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 В уложении находится постановление, что помещик, который сам накажет своего крепостного за разбой, не представив его в губной суд, лишается помести. А если владелец крепостного разбойника не имеет помести, то за самовольную расправу с ним подвергается наказанию кнутом. Точно так же были обычаи или законы, ограждавшие крестьянский труд от произвола землевладельца.